Глава 9. Конференция «Казачество и современность», а попросту большой казачий сход, выглядел внушительно, красочно, не тусовочно разглядяйски В просторном фойе Дворца культуры висели плакаты с иконописными святыми, хоругви, синие и желто-красные флаги Донского казачества, штандарты казачьих формирований, два бесплатных буфета с закусками Чаем и самовара и выпивкой обслуживали единоверцев. Фуе гудило от оживленных голосов, от сокота шпор от бравурной музыки военного оркестра, что погромыхивал медью на галерее второго этажа. Пестрелы от мундиров, погонный палет от лампасов и орденов на груди. Казаки выглядели степенно, бородато и усато.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 — Кто? — Солженицын. Да кто он такой, прохиндей? Ежели бы не еврейское диссидентство, не видать ему Нобелевки, как свои задницы. — Москали поганые. Крым хохлам отторве отдали. Деньги все жидам, Кавказ чечанам. Надо казачью республику на Дону строить, отделиться от москалятины и шопить каких-то жидов и русского мужичья.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 Никогда проклятой жидовское семя не сживет чисто русской земле. Дали звонок. Люди в фойе вздохнули и избавились от посуды, потянулись в зал. Конференция началась с чтения правительственной краснощекой телеграммы знаменитого казака, премьер-министра Виктора Степана Черномырдина.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 Простите, о жидах, не о татарах, да татар у русских свои поговорки, а вот о убрали. А между тем, — продолжал Атамохин, — слово «жииты» использовали в России тысячу лет и используют повсеместно Пушкин, Гоголь, Тургенев, Лесков, Куприн, Шолохов. Как быть с ними, если слово «жид» у них законное, знаковое и на своем месте? Ненавистники России хотят вытравить из нашего языка это замечательное слово «жид», которому мы не только определяем национальность, но и натуру человека. Профессор зачем-то надел очки, хотя перед собой не держал никакой рукписи, снялочки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 Если же появляется толсозадая хамоватая лолита, мы тут же говорим «жидовка». Ежели выходит обезьянист и пародист Фима, «жидочек». Вспомните-ка, братья и сестры, как чудно у Достоевского используется это бесподобное, просто поэтическое слово «жидок». и характер, и порхатость, и пошлятинка, и стяжательство, без которого ни один «жидочек» жизни своей не мыслит. Такие блистательные слова образования — «жидюк», «жидовьё», «жидомор», «жидокопы», «прижидовлен» — целый семантический куст нашего великорусского языка, — упивался языковед Артамохин. «А поговорки? Прелесть! Жид языком машет, а мужик на него пашет. Стив жид в бедности, нахален в ревности, изверг привластности»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 «Мы, братья и сестры, не позволим поганить нехристим свой язык», — вызывал профессор-языковед. «Любое изъятие из словаря дали преступление. Это то же самое, что с картины Веснецова «Богатырию убрать» Добрын Никитча. «Прошу проголосовать».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 Алексей не помнил, как нырнул за кулису, а потом черным ходом, выбив ногою дверь, выскочил на улицу, сплюнул, высморкался прямо на землю и скоро-скоро пошагал к машине. Когда он уже на газ, увидел в зеркале заднего вида, что за ним бежит клерк-организатор, машет руками. «Господин Ворончихин, господин Ворончихин — Господин Ворончейхин! Господин Ворончейхин! Алексей пришпорил своего железного коня.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 «Им хотелось бы так думать, пусть думают!» Мягко ответил Осип, «Оставь их, есть дела поважнее».